Глава 14. В 8 утра он уже был на побережье Черного моря в районе поселка Лазаревское, где жила его семья в большом, но скромном доме. Дом особо не выделялся среди окружающих построек. «Наконец-то!» – хинуясь к сыну навстречу Надежда. «Где ты был? Почему раздетый?» «А это что такое?» – показал он на красноватые подтеки, которые олили на груди и шее. Об этих следах любви Артем еще не знал, поэтому прокололся. Следы на глазах разгладились. «Все понятно». глядя ему в глаза, проговорила Надежда. У тебя наконец-то кто-то появился? Как мы, Артём, ничего не скрывал с детства. Не стал этого делать и сейчас, рассказал в сжатой форме без подробностей о сучившемся. Надежда, как всегда, попыталась заглянуть на всё, проникнуть в сознание Артёма, но на этот раз наткнулась на блок. Всё понятно, Артём, ты вырос. Так должно было случиться. Я никому ни о чём говорить не буду. Теперь ты сам должен принимать решения. Иди, переоденься к столу. Артём благодарно посмотрел на мать. порадовавшись, что он легко отделался и побежал в дом. Ребенок вырос. Глядя Артему вслед, думала Надежда. Как оно теперь сложится? Артем летал на базовый корабль. Об этом ей доложил Инк. Значит, он получил послание Вэя. Как он поступит? Главное, какую информацию ему передал Вэй. Мальчик вырос. Мальчик стал мужчиной. Теперь он будет принимать решение. Бремя ответственности за ситуацию на планете в Солнечной системе теперь мы будем делить с ним пополам. Да что там пополам? Теперь он ответственен. «А мы помощники». «Нет», — поправилась она. «Команда». Подошла Вера Ивановна, мама Надежды и бабушка Артема. На вид 30-летняя молодая красивая женщина. На самом деле ей было уже за 80 лет. «Ну что запечалилась дочка? С Артемом что-то не так?» «Да все так, мама. Вырос наш Артем. Заканчивается спокойная жизнь. Чувствует мое сердце. Скоро начнутся события», — вздохнула Надежда. «Пойдем завтракать. Там и обсудим все». Накрытый стол ждал их во дворе. Погода стояла тёплая, ранняя весна вступила в свои права. Солнышко пригревало, ветерок трепал скатерть. Домочадцы подтягивались к столу, посреди которого возвышался самовар. "Серёжа", позвала Вера Ивановна. "Прихвати хлеб из дома". Серёжа, Сергей Павлович Путов, тот самый, который помог Артёму, мужу Надежды и отцу младшего Артёма в трудное время блуждания по земле, его было не узнать. Выглядел на 30, мужчина в расцвете сил. Что делали с человеком технологии Сеймс? продел и активную жизнь. Насколько, пока неизвестно, почему Серёжа, щепетильно Вера Ивановна по имени кого зря не зовёт. Да и не был он посторонним. Появившись в её жизни, очаровал надёжностью, понравился внешне, полковник в отставке покорил сердце Веры Ивановны, и после долгих колебаний они скрепили свои отношения официальным браком, расписавшись в каком-то таёжном посёлке, иначе нельзя было. Всё их семейство находилось в Розовске. Из-за событий двадцатилетней давности места за столом заполнялись Вот подошли бабушка Светлана Павловна и дедушка Артём младшего Игорь Алексеевич, тёпло поздоровались и сели. Наконец, зять Артём вышел к столу. Артём, где ты был? задала вопрос бабушка. Мы волновались. Сейчас расскажу, вот только отец подойдёт, ответил он, наливая себе чай. Артём старший, муж Надежды, не заставил себя ждать. Повесивсь с маской ластами в руках, помахал ими, приветствуя всех, быстро приоделся и присоединился к застолью. Водичка сегодня классная. С удовольствием поплавал. А почему такие напряжённые? сидясь, поинтересовался Артём старший. Артём хочет сделать сообщение. Ну так в чём же дело, сынок? Делай. Я вчера был на корабле Сеймс, где получил информацию от Ника. Он намеренно не говорил от кого, потому что отец не подозревал второй его сущности расы Сеймс. Это по роду с рождения. О том, что он гибрид, знали только мама и бабушка Вера Ивановна. А почему ты, а не мать? Онамос капитан связи далёта, и он ей подчиняется. Я не знаю всех тонкостей. Только поступил вызов, вот я и полетел. По прилету подсоединился к инку корабля. Он мне сообщил, что по достижении 20-летнего возраста капитан звездолета становлюсь я. Отец уставился на него с открытым ртом. Не обращая внимания, Арсем продолжил. Передо мной поставлена задача. Объединить Землю, создать единое правительство. Только в этом случае мы можем надеяться на снятие изоляции и вхождение в межгалактический звездный союз. Я не понимаю, что происходит. Кто поставил тебе эту задачу? «Корабль? Какая-то простая железяка, только высокотехнологичная. Или я чего-то не знаю, а хуже того не понимаю?» Опомнился Артем отец. «Надежда, опять твои штучки? Зачем ты втянула сына во все эти космические разборки? Жили спокойно и жили бы так дальше». Назревал нешуточный скандал. Надежда начнулась как струна, отношения с Артемом всегда были сложными, переживая то взлеты, то падения. Вот теперь намечалось падение. «Артем, мы сами выбрали этот путь, и ты тоже». Мы знали, что наступит время, когда придётся действовать. Мы знали, что наш сын необычный ребёнок. Его до года воспитывал инк звёздалёта. Она ещё что-то хотела добавить, но в разговор вступила Вера Ивановна. Гося готоваю начаться ссору. Дети, давайте лучше обсудим, как быть дальше. Что толку ворошить прошлое? Оно в прошлом, нужно жить настоящим. А оно такое, какое есть. И строить будущее. Да, Артём, посмотрел на него Сергей Павлович. Обрасли жирком, забыли, кто мы, на каких правах здесь живём. А живем мы здесь на нелегальном положении, по поддельным документам под крылом специальных служб России. Но Артем, отец не собирался сдаваться, серьезно настроившись на выяснение отношений. Что вы тут занимаетесь миротворчеством? Разве вы не понимаете, на кону стоит жизнь и будущее моего сына, вашего внука. Надежда, она в другой реальности. Я даже не знаю, насколько она адекватна. Так почему, Артем? Для управления звездолетом необходимо принимать форму Сэймос. А он что, Сэймос? Говоря это... Артём внимательно посмотрел на Надежду. Видя, что от выяснения отношений не уйти, Надежда решила сказать правду. Другого пути Артём ей просто не оставил. Вера Ивановна порывалась заговорить, но Надежда остановила её движением руки и ответила жёстким голосом. Ты, Артём, обвиняешь меня в ненормальности? А сам-то ты нормальный? Все вы нормальные. Способности и возможности, которыми обладает каждый из вас, позволяют вам жить долго. А обычные люди этого не могут. Жить столько, сколько живёте вы, не могут. Так в чём ты обвиняешь меня? В том, что я наделила вас этими возможностями? А может быть, Артём, ты обвиняешь меня в том, что я изменила тебе своим? Интересно, как ты себе это представляешь? Ведь он камень. За столом наступило тяжёлое молчание. Стало слышно, как жужжат пролетающие мухи. Артём побелел, вскочил с места и, указывая пальцем на Надежду, крикнул: "Ты, ты виновата во всём! Откуда у него такие способности? Я видел, как вы управляет кораблём. Человек этого не может сделать. Она шнук и не человек вовсе!" Что ты к и вмешалась в разговор, Вера Ивановна? Ни человек, а гибрид двух раз. Ты забыл, что твоего сына целый год воспитывал корабельный компьютер? Вот он-то и вложил в него все необходимые способности, как сэмы, так и людей. Разве у нас были другие варианты? Ты на земле развлекался, мы прятались от Мелькеев. В чём ты нас упрекаешь? На себя посмотри. Настолько ли ты безупречен для таких слов? Артём старший понимал, что сорвался, но как дать задний ход не знал. Про безупречность Вера Ивановна сказала так вообще, попала в точку. за время своих странствий по земле он умел связясь с женщинами, и теперь, посмотрев на Веру Ивановну внимательно, он, как бы взвешивая, знает ли она правду, решил не испытывать судьбу и примирительно ответил на эту гневную тираду: "Что почему вы не сказали мне об этом раньше? Я бы понял. Престаньте ссориться. Я же взрослый и сам могу принимать решения. Всё есть как есть, ничего изменить нельзя". Выход 1: двигаться вперёд. Не выдержал Артём младший. "Мальчик прав. Что толку вспоминать о том, что могло бы быть?" Прошлое не изменишь, будущее только наступит. Надо жить настоящим и строить будущее самим. Такая возможность есть, поддержал Артёма Павел Сергеевич, чем заслужил благодарную улыбку жены. Артём, мы тебе не говорили об особых способностях мальчика только потому, что боялись превратного истолкования тобой данных фактов. Впрочем, так и получилось. Надежда бросила ложку в чашку с чаем, вскочила, закрыв лицо руками, ушла в дом. Взряд и маму обидела отец. Нервы, знаешь ли, сынок. Прошу извинить мою вспышку. Напряжение за столом постепенно таяло. Артем, сглаживая неловкость ситуации, вернулся к обсуждению вопроса, а Вера Ивановна пошла в дом успокаивать дочь. Итак, господа, вернемся к обсуждению. По поводу нашего безоблачного пребывания на этом благословенном берегу нужно понимать, это организовал генерал Лебедев. Он работник российских специальных служб. Однако не только российские. Все специальные службы планеты за нами охотятся. Лебедев – генерал-контактер. Ведет свою игру. Возможно, повторяю это слово, «Возможно. Он наш союзник. Только благодаря нам он и американский генерал Арчи живут так долго. Нам это удобно, потому что так мы держим ситуацию под контролем. Но ты же помнишь, Артем?» «Да и все вы, кроме тебя». Он кивнул на младшего Артема. «Как за нами гоняли все государства, даже были готовы применить любое оружие». «Да помню, помню, Павел Сергеевич. Побегали мы тогда знатно». «Верно. Но тогда ты помнишь, что отправил всем государством вращение, в котором объяснял?» Что и как нужно делать, чтобы земля не двигались дальше? Помню, конечно. Объединица. Но это послание похоронили, как будто его не было. Да, но оно было и осталось. Нужно напомнить правительству о государстве, о его существовании. Дать понять, что ничего не забыто, и от них ждут действий. То, о чём сообщил Артём Лерш, и ты уже начал. Тогда, 20 лет назад, ностановился, потому что нужно было поднять сына. Да и мелькии развернуться не давали. Ириновна вернулась и с обожанием смотрела на спасителя ситуации, ещё раз убеждаясь, что правильно поступила, связав с ним свою жизнь. Так было. Тряхнул головой Артём старший, из дома вышла спокойная Надежда. "Надежда, извини меня", погричился, и общение покатилось дальше. Напряжение совсем спало. Родители Артёма старшего молчали, переживая и вспоминая прошлое. Им тоже досталось. "Очень хорошо. Если же тогда тобой отец были предприняты шаги по объединению земли, я думаю, что ты должен стать лидером по преобразований". потому что тебя знают. Логичное предложение, сын, но в результате нам придется жить на модуле или корабле. Здесь оставаться опасно. Вновь откроется охота на нас. Вы помните, мы тогда, 20 лет назад, обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что для объединения землян в Антурасу нужна внешняя угроза? «Точно, Надежда», – подхватил Сергей Павлович. «Мы обсуждали эту проблему, или, вернее, возможность, но так и не определились, что же может стать такой угрозой». Пока мы только защищаем землю от астероидов, комет и крупных метеоритов. Делаем это в соответствии с договорённостью с ведущими государствами. Стоп, контактёры. Лебедев и Арчи, знают о звездолёте в недрах Луны? Да, сын. В общих чертах. Это плохо. Хотя нет, ещё вопрос. О Мелькеях они знают? Тоже в общих чертах. Чему такое, нешь, Артём? Забеспокоилась Надежда, глядя на сына. У меня складывается план. Пока в общих чертах. Мелькеи ужас обозримой части Вселенной. Об этом знают правительства ведущих государств. О том, что у нас есть звездолет, они знают?» – посмотрел он на отца. «Нет, не знают», – покачал тут отрицательно головой. Лебедь и Арчи знали, но придержали эту информацию. «План такой. Мы выводим наш звездолет в ее открытый космос. Тоннель для выхода из лунных недр давно подготовлен. Проверяем его ходовые качества, тестируем, летая на различных орбитах планеты Земля, и попутно выводим из строя некоторые спутники». «Я понял, Артем», – воскликнул Сергей Павлович. Мы будем имитировать угрозу Мелькеев. То есть как будто это не мы, а Мелькеи планируют нападение на землю. В целом как-то так. Детали нужно подработать. Только после того, как эта угроза осознается землянами, как реальная, на сцену выйдет отец и начнёт работу с контакторами Лебедевым и Арчи. Да, сынок. Не зря инженер корабля ник назначал тебя капитаном. Голова у тебя работает. Я до такого не додумался бы. Остаётся одно признать тебя капитаном. Его поддержали, предложив Ежирком отметить это событие. Неожиданно раздался зуммер. Артем-младший достал коммуникатор с корабля «Сэймос». Это устройство предназначалось только для него. Надежда покачала головой. Артем взглянул на номер звонившего. Конечно, это была Камилова. Артем извинился, встал и отошел, чтобы спокойно поговорить. «Надежда, что за секреты? Раньше такого не было?» «Не ко мне вопрос, Артем. Спроси у сына». Все еще обижаясь, ответила она резко. Артем поговорил, вернулся и уселся на свое место. «То это звонил, Артем? Мы все здесь». «Это Камиловый отец, моя девушка». Она из Рио-де-Жанейро. «Ну-ка, с этого места поподробнее». Артем рассказал все, что с ним случилось. Как он, возвращаясь с Луны, посетил необитаемый остров и наткнулся там на людей. В общем, все, опуская лишь любовные детали. По окончании повествования за столом вновь наступило молчание. «Ну что такого? Мальчик влюбился. Посмотрите на него, он же взрослый. Умнее и сильнее любого из вас», прокомментировал Вера Ивановна его рассказ. «Да никто ничего против не имеет. Мы рады за тебя, сынок». Отец обнял его. «Когда познакомишь с избранницей?» «Думаю, вечерком сегодня привезти сюда. Вы ведь праздновать что-то собрались». Шалун шутливо пригорзил ему пальцем Сергей Павлович. «Скоро наша команда увеличится». Артем не учился в школе и университетах, но был гораздо образованнее любого землянина. Его обучал инг корабля «Сеймос», а на земле он мог входить в любую сеть и скачивать или изучать какую угодно информацию. Попытки жить обычной жизнью не венчались успехом. В детском саду сверстники были для него младенцами, школа даже не рассматривалась. Поэтому его контакт с людьми на острове вызвал такое удивление. Вначале Артём младший развивался неравномерно. Биологическое сознание отставало в развитии, блокированное квастерным четырёхуровневым сознанием СМС, но благодаря Надежде Вире Ивановне удалось выровнять развитие, и теперь биологическое доминировало, или, как и говорили у СМС, стало основным, а 4 других сопроцессорами. Сергей Павлович подошёл к Артёму старшему. Артём «Начинаем серьезное дело. Тянуть нельзя. Давай сегодня пригласим Лебедева и Арчи. Пора начинать переговоры. Брасывать информацию. Нам ведь придется использовать контактеров в темную. А что делать?» Завел он разговор с Артемом Старшим. «Давай сына посоветуемся». Они зашли в комнату к Артему Младшему. «Можно?» Форм спросили они. «Да, можно. К чему такие церемонии?» Вот решили посоветоваться. Начал Сергей Павлович и изложил задуманное. «А что неплохо придумано?» скажем, меркей на подходе к нашей галактике и будут на земле через месяц. Земля нам нужно дать время осознать случившиеся и вспомнить моё послание. Это Артём, вы видишься издалёт из грота на Луне и отлетишь. Потом начнёшь приближаться к земле. Астрономы на земле тебя увидят. Ты засветишься. Аппаратуры способны засечь то из издалёт на земле есть. Мы им передавали такие технологии. Думаю, отец получится. Тут главное, чтобы поверили и осознали, что всё серьёзно. Тогда нужно немного пощепать спутники. А дальше подумаем. Может, трансформеры планетарно используем, имитируя атаку из космоса, предложил Путов. Подумаем, может, и не потребуется. Каждый из них где-то там внутри понимал, что потребуется. Так просто убить землян не удастся. Артём договорился с Камиллой о встрече вечером, она обижно пеняла ему за то, что он сбежал. "Короже, что телефончик оставил", выковала она. "Какой он странный". "Камила, никому не показывай, только для связи со мной". "Хорошо, милый, как скажешь. Я буду ждать тебя". А что будем делать? Темперамент у Камилы был просто бешеный. Она постояла, желала какой-то деятельности. По поводу, что делать, отвечаю. Сюрприз. Братья тебе спрашивают. Ты единственный, кто произвел такое впечатление. Твой авторитет для них абсолютен. У тебя хорошие братья. Ты решился. А что, Камилла, ты смогла бы связать со мной свою жизнь? Последовала пауза. Камилла прокручивала в голове все, что связывало ее с Артемом. Свои ощущения, и кроме плюсов и влечения к Артему всего ее существа, не находило ничего. С другой стороны, она дитя своего времени, где главным мерилом успеха являлись деньги. Но задать вопрос прямо, есть ли у Артема они или нет, она не могла. Это могло его отплыгнуть. А терять такого парня и не хотелось. Камила отличалась умом, всегда доминировала в отношениях с мужчинами, но только с Артемом, с этим неутомимым девственником, вышла осечка. Как это не прискорбно признать, доминировал он, поэтому она ждала реванша. Свечка любви в ее душе только начинала разгораться. постепенно становясь все ярче и теплее, но еще не охватило ее существо. «А что, собственно, я теряю, согласившись?» «Да ничего, к чему меня-то обязывает?» «Да, ни к чему. Я даже не знаю, из какой он страны, какой национальности. А узнать хочется. Если я откажу, обидеться и поминай, как звали. А такой вариант развития событий в мои планы не входит». Она решилась. «Артем, ты такой настойчивый. Мы так мало знакомы. Тут сразу такое смелое предложение. Я не могу тебе отказать. Я согласна. Надеюсь, ты меня не разочаруешь?» Буду ждать тебя и скучать. Я прилечу. Обязательно прилечу в шесть вечера». Отсутствие опыта в любовных отношениях накладывал на Артем отпечаток. Он не знал, как ответить, как выразить чувства, поэтому ответил так пресно. Неудивительно, что Камилу несколько разочаровал такой ответ. Она положила телефончик на столик, еще раз внимательно на него посмотрев. «Так, ничего особенного. С одной кнопочкой. На такой удобной». Взяла его и пошла на кухню. Подумав, списала такой нерматичный ответ Артема на отсутствие опыта. На самом деле так оно и было. Артём находился на седьмом небе, поспешил к матери и сообщил, что с дела предложение той девушки, с которой познакомился на острове. Надежда не стала его отговаривать, однако заметила: "Артём, не вовремя ты это затеял. Тут такие дела начинаются, а ты с женитьбой. Да и знаешь её едва и два, как бы не пришлось потом жалеть". "Да нет, мама, это только обручение". "Обручение? А ты об этом сказал? Нет. А что надо было?" "Кого ж ты мне такой рассеянный? Конечно, надо". Девушка не знает, что ты тут будешь делать с ней. Ей романтика нужна, признание в любви. Ты хоть признался в любви? Сказал, что любишь ее?» «Нет, я об этом как-то не подумал». «Горе ты моя луковая, не подумал, не знал. Что она в тебя нашла в таком бестолковом?» «Ладно, пошли кольцо покупать обручальное. Какой у нее размер пальчика?» «Шестнадцатый». Без запинки ответил Артем. «Понятно. Третье сознание посчитало». «Ну да». «Смотри, не открывай ей, кто ты». «И что ты? Как думаешь сюда ее доставить?» «Глаза завяжу. Хочу еще братьев ее пригласить». «Это правильно. Приглашай». Про себя подумала. Девушка, наверное, не обременена моральными принципами. Хотя, с другой стороны, могла пойти на это из чувства благодарности за спасение. Надежда не могла поверить, что Камила согласилась на предложение Артема просто из-за любви к нему. Подумав, пошла советоваться к маме. Та и успокоила. «Вечером посмотрим, оценим, разберемся, что к чему. Артем у нас необычный мальчик. Его так просто не очаруешь». «О чем ты, мама? Если гормоны взыграли». то всё. И гуляние на до сознание не выдержит. А когда придёт просветление, будет поздно. Да ладно тебе, раньше времени причитать. Пойдём уж готовить на стол. Гостей сегодня много, а времени осталось мало. Не могу, мамочка. Ты за вместо Омса Светланой Павловной, а мы с Артёмом за кольцом для Камилы поедем. Тогда удачи. Да серьёзное дело. Кольцо не должно быть слишком дорогим, но и слишком дешёвым тоже. Красивым, но не вычурным. Он её вкуз знает? Откуда? Знаком всего ничего. и побежала к Артёму, который выходил из дома.